и всюду сходила и будет сходить с ума от теноров. Но мне кажется, что Шаляпина тянула к нам не всегда корыстно. Помню, например, как горячо хотел он познакомиться с Чеховым, сколько раз говорил мне об этом.